ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ПУТЁМ ДЬЯВОЛА ОТ ПАРИЖА ДО КАИРА ГЛАВА 1. В последний раз в XVIII веке мы видели Армана, стоящим вместе с Элени Никола и остальными актерами-вампирами перед дверью театра Рено. Они смотрели вслед нашему экипажу Выезжающему на бульвар и вливающемуся в общий поток оживленного движения. Чуть раньше я застал его в своей гримерной, где он вел какой-то странный разговор с Никола, причем Ники, как всегда, горячился, и его высказывания были полны горького сарказма. Армал был в парике и темно-красном сюртуке и мне показалось, что он уже успел обрести какое-то новое достоинство, словно с каждой минутой, прожитой после гибели прежнего общества, он становился все сильнее и могущественнее. В эти последние, проведенные вместе и поистине ужасные для меня мгновения, мы с Ники не нашли, что сказать друг другу. Арман же с благодарностью принял от меня ключи от башни и значительную сумму денег вместе с заверениями в том, что в случае необходимости он всегда может получить у Роже столько золота, сколько нужно. Мысли его были полностью закрыты от меня, но он снова пообещал, что никогда не причинит зла Никола. Когда мы наконец попрощались, я был уверен, что Ники сумеет выжить в этом обществе и что мы с Арманом отныне стали друзьями. К концу первой же ночи, как и намеревались, мы были уже далеко от Парижа. В последовавшие за этим месяцы мы побывали в Лионе, Турине, Вене, потом отправились в Прагу, Лейпциг, Санкт-Петербург и снова на юг в Италию, где застряли на многие годы. В конце концов мы добрались сначала до Сицилии, после чего поехали на север, в Грецию и Турцию, а потом снова на юг через древние города Малой Азии, в Каир. Там мы на какое-то время остановились. Везде, где мы бывали, я оставлял на стенах послание Мариусу. Иногда это было всего лишь несколько строк, нацарапанных лезвием ножа, В других местах я проводил многие часы, выбивая долотом на камне свои сообщения, и повсюду я указывал свое имя, дату и следующий пункт нашего путешествия, и каждое послание заканчивал одними и теми же словами «Мариус, отзовись». Что касается старинных обществ, мы встречали их повсюду, но с первого же взгляда было совершенно ясно, что старые законы и порядки нарушаются везде без исключения. Редко где им следовали больше, чем трое или четверо вампиров, досконально помнивших прежние ритуалы. Как только они понимали, что нас не интересуют ни сами они, ни то, чем они занимаются, они оставляли нас в покое. Гораздо интереснее было встречать отдельных обманщиков в обществе смертных, одиноких вампиров, которые вели собственную тайную жизнь и не хуже нас умели притворяться обыкновенными смертными. Правда, нам ни разу не удалось подойти к таким существам достаточно близко. При виде нас они обращались в бегство, так же, наверное, как убегали от членов старинных обществ. В их глазах, Я не видел ничего, кроме страха, и потому даже не пытался их преследовать. И все же, мне как ни странно, было приятно думать, что я не первый аристократ-демон, который запросто посещает балы и бродит по комнатам в поисках своей очередной жертвы. Этакый смертоносный джентльмен, истинное воплощение представителя нашего племени, который вскоре станет героем прозы, поэзии и дешевых изданий так называемых романов-ужасов, было очень много других мне подобных. Однако нам предстояло встретить на своем пути и более странных созданий тьмы. В Греции, например, мы обнаружили демонов, которые не знали своего происхождения. Иногда нам попадались безумцы, не умевшие ни мыслить, ни говорить. Они нападали на нас, словно мы были обыкновенными смертными, и с воплями бежали прочь, стоило нам произнести молитву. Вампиры Стамбула обитали в домах, спрятавшись за высокими стенами и крепкими воротами, оборудовали для себя могилы в собственных садах. Они одевались так, как это было принято в их краях среди смертных, и в тех же развивающихся широких одеждах охотились на ночных улицах. Но даже они приходили в ужас видя, как я спокойно живу среди французов и венецианцев, разъезжаю в экипажах, присутствую на приемах в европейских посольствах и домах их служащих. Они выкрикивали след нам угрозы, но стоило нам повернуться к ним лицом, в панике мчались прочь, чтобы затем появиться и преследовать нас снова. Призраки, обитавшие в мавзолеях мамелюков, были злобными и отвратительными. Ими управляли вожди с глубоко посаженными ввалившимися глазами, которые жили в развалинах Коптского монастыря. Эти вожди заставляли их ревно снаследовать древним законом и исполнять полные восточной магии и ритуалы, во время которых они взывали ко множеству демонов и злых духов с очень странными именами. Несмотря на весьма злобные угрозы в наш адрес, они старались держаться от нас подальше, хотя наши имена были им хорошо известны. За долгие годы, Мы не узнали от этих существ ничего нового. Откровенно говоря, меня это ничуть не удивляло. Хотя многие демоны, жившие в разных местах, слышали легенды о Мариусе и других древнейших вампирах, никому и никогда не приходилось с ними встречаться. Для них даже Армаун превратился в легендарную личность, и они часто задавали мне вопрос – Неужели вы видели Армана своими глазами? Нигде мне не встретился по-настоящему древний вампир. Ни один из тех, кого я видел, не был действительно притягательной личностью, обладающей великой мудростью или необычайными способностями. Никого нельзя было назвать поистине неординарным существом, в ком темный дар произвел интересующие меня заметные перемены. В сравнении с ними Армаун был поистине божеством тьмы, равно, как и мы с Габриэль. Однако я забегаю вперед. Еще почти в самом начале, только-только приехав в Италию, мы получили достаточно полное и доставившее нам удовольствие представление о древних ритуалах. Члены римского общества встретили нас с распростертыми объятиями. «Милости просим на наш шабаш», — говорили они, — «приходите в наши катакомбы и присоединяйтесь к нам в пении гимнов». Они прекрасно знали, что мы стали виновниками уничтожения парижского общества, что мы одолели великого обладателя всех тайн тьмы Армана, но они были далеки от того, чтобы относиться к нам с презрением. Напротив, они не понимали, почему Армал отказался воспользоваться своей властью и почему его общество не претерпело со временем никаких перемен. Ибо даже здесь, где ритуалы исполнялись с таким мастерством и чувственностью, что у меня перехватывало дыхание, вампиры, постоянно сталкивающиеся с людьми, не имели ничего против, если в силу обстоятельств им приходилось выдавать себя за смертных, То же самое можно сказать о двух вампирах, встреченных нами в Венеции, и еще о многих, с которыми позже мы столкнулись во Флоренции. Одетые в черное, они смешивались с толпой в опере или в темных коридорах больших особняков во время даваемых там балов и банкетов, иногда даже посещали переполненные людьми скромные таверны и кабачки, чтобы поглазеть на смертных, сидя с ними буквально бок о бок. В тех краях, как нигде больше, они любили одеваться по моде того времени, в которое родились, и зачастую, когда сами того хотели, выглядели по-королевски нарядно, надев на себя множество драгоценностей и других украшений. Однако они по-прежнему спали в своих зловонных могилах, и с воплями убегали от любого проявления или знака божественной власти, и по-прежнему до самозабвения предавались ритуалам своих великолепных и одновременно жутких шабашей. В сравнении с ними парижские вампиры были гораздо более примитивны, грубы и по-детски наивны. Мне кажется, однако, что именно развращенность парижан, Их любовь к мирским развлечениям заставили Армана и его подданных держаться как можно дальше от общества смертных. Чем более светским становился Париж, тем крепче цеплялись вампиры за магию старинных обрядов. Итальянские же собратья существовали среди людей глубоко верующих жизнь которых строго регламентировалась обрядами римско-католической церкви и которые почитали зло в не меньшей степени, чем церковные законы. Однако в целом образ жизни демонов значительно отличался от того, которому следовали в Италии смертные, а потому итальянские вампиры существовали как бы в двух разных мирах. В ответ на мой вопрос – Верят ли они в старинные обряды, они лишь пожали плечами. Шабаши доставляли им огромное удовольствие. «Разве нам с Габриэль они не нравятся? Ведь мы тоже, в конце концов, приняли в них участие. Приходите к нам, когда захотите. В любое время», — говорили нам римские вампиры. Что же касается Парижского театра вампиров, вызвавшего в нашей среде по всему миру самый настоящий скандал? Что ж, они поверят в реальность его существования только после того, как увидят его своими глазами. Вампиры, выступающие на сцене, вампиры, своими трюками и способностью к перевоплощению, доводящие до иступления толпы смертных, «Это так по-парижски», — говорили они, и при этом смеялись. Все это время я, конечно же, получал самые полное сведения о театре. Еще прежде, чем мы достигли Санкт-Петербурга, я получил от Роже обширнейший и подробнейший отчет о так называемых «хитростях» новой труппы. «Они ведут себя, как огромные деревянные куклы», — писал Роже. К их щиколоткам, запястьям и макушкам со стропил спускаются золотые нити, которые создают впечатление, что когда они исполняют свои восхитительные танцы, ими кто-то управляет. На их белых щеках горят красные пятна румян, а огромные глаза похожи на стеклянные бусины. Трудно даже поверить, что можно достичь подобного совершенства в изображении неживых существ. Еще одной достопримечательностью театра является прекрасный оркестр, музыканты, чьи лица неподвижны и раскрашены точно так же, как и лица актеров, изображают механических кукол. Они похожи на игрушечных музыкантов на шарнирах, которых можно купить в лавке и которые стоит только повернуть ключ начинают играть на своих крошечных инструментах, бить в миниатюрные барабаны и дуть в такие же трубы, но при этом звучит настоящая музыка. Их представления настолько великолепны, что в публике нередко возникают горячие споры по поводу того, куклы это или все же живые люди. Некоторые утверждают, что все они сделаны из дерева, а их голоса мы слышим благодаря чревовещанию. Что же касается самих пьес, то они весьма необычны и могли бы производить довольно тягостное впечатление, если бы не были созданы столь талантливо и великолепно. Самой большой популярностью пользуется драма, в которой призрак-вампир поднимается из могилы прямо через люк в полу сцены. Это существо со спутанной копной волос и длинными когтями поистине ужасно. И подумать только, он тут же влюбляется в огромную деревянную куклу, даже не догадываясь о том, что она не живая, не в силах напиться крови из ее деревянного горла, вампир вскоре погибает, и в ту же минуту оказывается, что сделанная из дерева марионетка на самом деле живая женщина, в финале она со злобной улыбкой пляшет над телом поверженного демона. Уверяю вас, когда я смотрю эту пьесу, кровь стынет у меня в жилах, однако зрители просто ревут от восторга и бешено аплодируют. В другой небольшой сценке танцоры-марионетки встают в круг возле девушки и уговаривают ее позволить опутать себя золотыми нитями, словно она тоже марионетка. Печальный результат их действий заключается в том, что в конце концов девушку заставляют танцевать до тех пор, пока жизнь не покинет ее тело. Красноречивыми жестами она умоляет освободить ее, однако актеры только смеются и прыгают вокруг, пока девушка окончательно не угасает. Музыка божественна. Она напоминает о цыганах, играющих на деревенских ярмарках. Руководит оркестром месье ланфан Именно его игра на скрипке чаще всего служит причиной высоких цен на билеты. Как ваш адвокат, я хочу дать вам совет. Потребуйте себе часть прибыли, которую приносит столь замечательный театр. Очереди на каждое его представление выстраиваются по всей длине бульвара. Письма Роже всегда выбивали меня из колеи. Они заставляли трепетать мое сердце. И часто я думал, а чего же я на самом деле ожидал от труппы? Почему их предприимчивость и фантазия так меня удивляют? В конце концов, на такого рода вещи способен Любой из нас. К тому времени, когда я обосновался в Венеции, где прожил довольно долго в тщетных поисках картин, написанных Мариусом, я успел получить весточки и от самой Элени. Письма ее были написаны с исключительным мастерством, присущим вампирам. Она писала, что их театр стал самым любимым местом ночных развлечений в Париже, Со всей Европы стекались к ним в театр «актеры», в надежде быть принятыми в труппу. А потому труппа выросла теперь до 20 так называемых «актеров», и такое количество было более чем достаточным даже для столь огромного города, как Париж. «Мы принимаем в труппу только самых умных и действительно обладающих выдающимися способностями», сообщала Элени. Но превыше всего, как вы понимаете, мы ценим осторожность и тайну. Нам не нужны скандалы. Что же касается нашего дорогого скрипача, то о нем Олени писала с большой симпатией, утверждая, что он является их главным вдохновителем, что он пишет поистине гениальные пьесы, черпая сюжеты для них из прочитанных когда-то книг. Но вне работы он бывает иногда просто невыносим. Приходится постоянно следить за ним, дабы он в огромных количествах не пополнял наши ряды. Он совершенно неразборчив в своих аппетитах, а иногда говорит незнакомцам такие ужасные вещи, что только здравый смысл, к счастью, мешает им поверить его рассказам. Иными словами... Никола пытается создать новых вампиров и не желает соблюдать осторожность во время охоты. Откровенно говоря, его может усмирить только наш старший друг. Речь, конечно же, шла об Армане. Лишь на него мы, главным образом, и можем положиться. Он добивается этого с помощью самых страшных угроз. Однако и они не всегда оказывают влияние на скрипача. Он часто говорит о старинных обрядах, ритуальных кострах и переходе в иную форму существования. Нельзя сказать, однако, что мы не любим его, хотя ради вас мы заботились бы о нем в любом случае, а наш старший друг проявляет к нему поистине исключительное внимание, и все же... Должна вам признаться, старые времена, такие как он, долго не жили. Что же касается нашего старшего друга, думаю, вы его сейчас едва ли узнаете. У подножия вашей башни он построил для себя огромный особняк и живет в нем в окружении прекрасных картин и книг, больше похожий на ученого джентльмена, которому почти нет дела, до окружающего реального мира. Каждый вечер, тем не менее, он подъезжает к театру в своем черном экипаже и смотрит каждое наше представление, сидя за занавеской в собственной ложе. После спектакля он неизменно приходит к нам за кулисы, чтобы уладить наши споры, дать указания, как он делал это всегда, и пригрозить в очередной раз нашему божественному скрипачу. Но сам он никогда не выходит на сцену и не принял участие ни в одном из наших представлений. Именно он набирает новичков в труппу. Как я уже говорила, претенденты приезжают отовсюду. Нам нет необходимости их искать. Они сами стучатся в нашу дверь. «Возвращайтесь», — писала она в заключение. Мы покажемся вам намного более интересными личностями, чем прежде. У нас имеются кое-какие темные чудеса, о которых я не решаюсь рассказать вам в письме. В истории нам подобных мы поистине произвели переворот и сияем, словно звезды. И мы не могли выбрать лучшего момента во всей истории этого великого города – чтобы проявить маленькие чудеса собственной изобретательности. Но только благодаря вам мы так великолепно сейчас живем. Почему вы покинули нас? Вернитесь домой. Я хранил это письма так же бережно, как письма своих братьев из Оверни. В своем воображении я ясно видел актеров-марионеток. Отчетливо слышал плач скрипки Никола, представлял себе, как подъезжает к театру в черном экипаже Армао и проходит свою ложу. В довольно туманных и необычных выражениях я даже описал все это в своих посланиях Мариусу, лихорадочно работая в темноте дал о том пока все смертные спали. Однако мне не было пути обратно в Париж». Независимо от того, насколько я чувствовал себя одиноким. Моим возлюбленным и учителем стал для меня окружающий мир. Я был буквально заворожен соборами и замками, музеями и дворцами, встречавшимися во время путешествия. Везде, где бы я ни был, я старался вникнуть в самую суть общества смертных». Я впитывал в себя их сплетни и развлечения, литературу и музыку, архитектуру и живопись. Перечисление того, что я изучал, что пытался понять и постичь, заняло бы целые тома. Я был очарован пением цыганских скрипок и мастерством уличных кукольников, звуками высочайших сопрано в золоченных залах оперных театров, и в церковных хорах. Я бывал в борделях и горных домах. Посещал портовые кабачки, где пили и дрались матросы. Повсюду я читал местные газеты и торчал в тавернах, заказываю еду, которая даже не притрагивался, только лишь за тем, чтобы она стояла передо мной для отвода глаз и таким образом давала мне возможность посидеть рядом со смертными». Я настойчиво вступал с ними в разговоры и заказывал для них бесчисленное количество вина, вдыхал дым их сигарет и сигар, позволял этим смертным запахом впитываться в мою одежду и волосы. А в те часы, когда не бродил по улицам, я странствовал по другому царству, царству книг, которая все долгие годы моей смертной жизни дома принадлежала исключительно Габриэль. Еще до приезда в Италию я в достаточной степени выучил латынь и теперь мог читать классиков. В старинном венецианском дворце, ставшем местом моего обитания, я собрал огромную библиотеку и часто ночи напролет просиживал за чтением. «Конечно же!» Первое, что меня заворожило, это легенда об Осирисе, которая возвращала меня к истории жизни Армана и загадочным словам, сказанным Мариусом. Я просмотрел все версии этой легенды, и то, что я прочел, потрясло меня до глубины души. Легенда повествует о древнем царе Осирисе, человеке, наделенном величайшими добродетелями который отвратил египтян от каннибализма и научил их выращивать посевы и делать вино. Его брат Тифон уничтожил его. И каким же образом? Он обманом уговорил Осириса лечь в ящик, сделанный точно по его мерке, а потом наглухо заколотил крышку, Затем Тифон бросил ящик с Осирисом в реку. Когда верная жена Осириса, Исида, нашла ящик с телом мужа, Тифон снова напал на брата и на этот раз расчленил его тело. Впоследствии были найдены все части тела Осириса, кроме одной. Так почему же Мариус вспомнил именно об этом мифе? И разве случайно пришла мне на ум мысль о том, что все вампиры спят в гробах, которые не что иное, как сделанные по их размерам ящики? В таких гробах спали даже несчастные и нищие обитатели кладбища невинных мучеников. Магнус тоже говорил мне, что я должен спать в том саркофаге, который он мне оставил, или в ином похожем на тот. Что же касается ненайденной части тела Осириса, что ж, только одна часть нашего тела не подвергается воздействию темного дара. Мы можем говорить, слышать и видеть, способны ощущать вкус, дышать, двигаться так же, как смертные, но утрачиваем способность к размножению. Этой возможности лишен был и Осирис». Вот почему он стал царем подземного мира мертвых. Был ли он одновременно и божеством вампиров? Меня потрясло еще одно. Осирис также был у египтян и богом вина, тем, кого позднее греки называли Дионисом, а Дионис являлся также темным божеством театра, дьявольским божеством, о котором давным-давно рассказывал мне Ники, и теперь наш театр в Париже полон вампиров. Нет, это уже слишком. Я едва дождался Габриэль, чтобы поделиться с нею своим открытием. Однако она отнеслась к нему совершенно равнодушно, сказав, что существуют сотни подобных древних мифов. Ассирис был богом плодородия, заявила она, хорошим богом в представлении египтян. Какое отношение все это может иметь к нам? Она бросила взгляд на лежащие передо мной книги. Тебе еще многому придется научиться, сынок. Множество древних богов были убиты, расчленены и оплаканы их богинями. Прочти мифы об Актеоне и Адонисе. Древние обожали такого рода истории, и она ушла. А я остался один в освященной свечами библиотеки, и долго сидел среди своих книг, опершись локтями о стол. Я размышлял о приснившейся Арману, обители тех, кого следует оберегать, скрытой высоко в горах. Было ли все это магией, корнями уходящей во времена древних египтян? Как могли дети тьмы забыть об этом? Вполне возможно, что и венецианский мастер считал миф об убийце собственного брата Тифоне не более чем вымыслом. Взяв в руки Долото, я вышел на улицу и на камнях, которые были гораздо древнее нас с Мариусом, выбил свои вопросы к нему. Мариус стал для меня настолько реальным, что мы с ним уже беседовали точно так же, как когда-то я вел долгие разговоры с Ники. Мариусу я поверял свои восторги, возбуждение и нетерпение, смущение и замешательство, вызванные загадками и чудесами окружающего меня мира. По мере того, как углублялось мое образование и расширялся круг исследований, я постепенно начал понимать истинное значение понятия вечности. В мире смертных я был совершенно одинок. И послания к Мариусу не могли избавить меня от ощущения чудовищности собственной натуры, мучившего меня еще очень давно в первые ночи, проведенные мною в Париже. В конце концов ведь Мариуса не было рядом не было рядом и Габриэль. Не успело наше путешествие начаться, а предсказания Армана уже частично сбылись.